Глава 12. Микаэла. «Не говори. Как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Я удаляюсь из кабинета Даффи, обходя рыжеволосого парня, уставившегося на меня ехидным взглядом. «Очки надень!» — промелькнуло у меня в голове. «Стена за дверью становится моим прикрытием. От чего то сердце нещадно рвется из груди». Все из-за секундного, замедленного кадра, где Даффи проводит своим пальцем по моей губе. Я прихожу в себя, когда до меня доносятся мужские голоса. Разобрать что-то стоящее среди отборных ругательств я не могу. Но то, что я слышу в этой неразберихе, обдает холодным водопадом. Она всего лишь шлюха. Через год ничем не будет отличаться от остальных девчонок. Насильно закрываю глаза. И проталкиваю квадратный ком обиды в горло, чтобы не разреветься. Я хлопаю по стене ладонью и ухожу. Кажется, с меня достаточно Даффи. Он кусок дерьма. Я больше не позволю себе к нему приблизиться.